Глава 6 Интуиция буквально вопила, что это плохая идея, но мне вдруг захотелось рискнуть. Точнее, проверить хваленую волчью верность. Я ведь столько слышала, что волки не изменяют истинной паре, но вдруг это просто романтичные сказки. Арден настаивает, чтобы я осталась здесь, с родителями, а он вернется в свой мир, будет ходить ко мне в гости. Но вдруг он кого-то найдет. «Как я могу быть уверена, что этого не случится? Что он сумеет выстоять против любых соблазнов?» А Ритка как раз подходящий соблазн. Яркая, рыжая, с пухлыми губами и ногами от ушей. На её фоне даже блондинка Аня выглядит замухрышкой. Про себя я уже молчу. В общем, ревность и комплекс неполноценности перевесили здравый смысл. «Пойдём», — согласилась я, тряхнув головой. «Ты уверена?» «Отмир Арден, мы же хотели. Тебе понравится». Перебила Ритка и тут же вцепилась в него с другой стороны. Меня передёрнуло, обжигающей лавы вскипело желание щёлкнуть пальцами и отшвырнуть на халку ударом магии. Но я вовремя вспомнила, что магии у меня нет, а бесполезные щелчки будут выглядеть очень странно. Поэтому просто стиснула зубы. Почувствовал, Арден моё состояние или нет, но он даже с места не сдвинулся. С невозмутимым видом освободил свою конечность из наглых рук и произнёс. «Главное, чтобы и не понравилось». Бильярдная находилась в двух кварталах от моего дома. Раньше мы сюда заходили с подругами, чтобы немного развлечься перед новой учебной неделей. Здесь в основном собирались студенты и старшеклассники, так что за свою сохранность мы не переживали. Да и двухметровый дяденька-охранник на входе следил за порядком. Сейчас была середина дня, и прохладный зал встретил нас тишиной. Почему подруги решили пойти сюда, я понять не могла. А потому нервничала и ревновала, подозревая самое худшее. Меня мучила мысль, что Ритка положила глаз на моего оборотня. Поэтому я старалась от Ардена не отходить, да и его самого далеко не отпускала тем более что к бару вызвался сбегать Левшин, увязавшийся с нами. От алкоголя я категорически отказалась, вызвав переглядывание подруг. Пришлось снова уверять их, что я не беременна. «Мы с Артуром будем клубничной мохиты без алкоголя», — решив за обоих, твёрдо заявила я на вопросительный взгляд Саньки. Толкнула под столом Ардена, и тот понятливо достал одну из пятитысячных купюр. Левшин приподнял брови, но ничего не сказал. Послушно отправился к бару. «Подожди меня!» Ритка увязалась за ним, вызвав у меня новую волну размышлений. Может, подруга вовсе не на Ардена, а на Левшина глаз положила. А моему оборот не улыбается, чтобы вызвать ревность у Сэнки. Версия показалась вполне рабочей, и я слегка расслабилась. «Как выдастся минутка наедине, распрошу в подробностях». «А может, Артурчик хочет чего-то покрепче?» Вырвал меня из раздумий голос Аньки. Причём он был неестественный, слащавый до приторности. Не успела я поинтересоваться, чего эта подруга говорит с моим женихом не своим голосом. Как она подвинулась к Ардену на кожаном диванчике и обхватила за предплечье своими загребущими ручонками. «Эй, подруга, руки прочь от чужого добра!» Собралась я возмутиться, но не успела. Так и зависла с открытым ртом, откуда не вылетела ни звука. А Анька вдруг обхватила ладонями левый бицепс оборотня и начала его ритмично сжимать. ох ты, какой огромный!» — сообщила с придыханием, отчего мне захотелось её придушить и прикопать где-нибудь в тенечке «Артур, вы, наверное, качаетесь?» Арден несколько растерянно взглянул на меня, то ли не ожидал такой прыти от моей, уже явно бывшей подруги то ли спрашивая значение непонятного слова. Ну да, в Арбадоне никто не качает мышцы для красоты и пафоса, а потому и слова «качалка» там нет. Они тренируются с боевым оружием и развивают выносливость. До сих пор помню, как Арден мучил меня на уроках физподготовки в Саартоге. Эти издевательства сложно забыть. Сам оборотень явно чувствовал себя некомфортно, и Анькино ощупывание не доставляли ему удовольствия. Только поэтому подруга всё ещё была жива и даже невредима. Подошла Ритка и, не взглянув на меня, тоже подсела на наш диван. Через Аньку потянулась к бицепсу, ощупала его и начала так же громко восхищаться. Я чувствовала себя закипающим чайником. Вроде крышка ещё не подпрыгивает от возмущения, но пар из носика уже идёт. И из ушей тоже. Напряжение разбавил Левшин. «Никогда бы не подумала, что буду рада его появлению». Парень поставил на стол поднос с коктейлями и предложил Ардену. «Сыграем». оборотень скачил, не дождавшись окончания фразы. Похоже, он был рад любому избавлению от моих назойливых подруг. Я дождалась, когда мужчины отойдут к бильярдному столу и схватила свой клубничный мохито. Опустошила почти половину, вряд ли замечая, что пью. А потом приступила к допросу. «Вы что это устроили? Чего лезете к моему жениху? Меня хотите позлить?» «Нет, с чего ты взяла?» «Даже не думали, это же твой жених!» Начали на перегонке оправдываться подруги. Я окинула обеих строгим взглядом и сделала ещё глоток мохито. Вкус у него был чуть горьковатым и запах странный. Вроде Левшин безалкогольный принёс. Голова слегка закружилась. Наверное, это от стресса. Всё-таки перенервничала я знатно когда эти паразитки начали щупать моего оборотня. Даже не ожидала, что могу быть такой собственницей. Как-то раньше ничто не предвещало. Ладно, прощаю, но больше чтоб не лезли, понятно? Подруги снова переглянулись и дружно закивали. Вот то же. Я в два глотка допила коктейль. Сейчас ещё принесу. Ритка вскочила и помчалась к бару, схватив мой стакан. А я расслабилась, в голове стало легко-легко, ревность отпустила. Откинувшись на спинку диванчика, я лениво следила за своим волком. Арден внимательно слушал объяснение Саньки и кивал. Левшин разбил шары, потом ударил кием, промахнулся и уступил оборотню. Тот окинул взглядом стол, выбрал лузу и тоже ударил. Я смотрела, как изящно он двигается, будто крадущийся хищник. На его фоне мой одногруппник казался особенно неуклюжим, о чём я тут же сообщила подругам. Ритка как раз принесла новую порцию безалкогольных коктейлей. Мы чокнулись бокалами и выпили за моего жениха. Потом ещё раз. И снова. Постепенно мысли стали коротенькими, как у Баратино, вертлявыми. Возникали в голове и тут же исчезали, не оставив следа. Я не заметила, в какой момент вместо Ритки рядом со мной оказался Левшин. Его руки почему-то гладили мои плечи, а рот маячил перед моим лицом. «Ты что делаешь, идиот? У меня жених есть!» Хотела я крикнуть и оттолкнуть нахало, но из горла вырвался только невнятный звук. Левшин, похоже, принял его за одобрение и впился губами в мою шею. Это малоприятное действо длилось лишь пару секунд. Затем неведомая сила оторвала от меня бедолагу и отбросила в сторону. Я услышала грохот и сдавленный стон. Видимо, Левшин поцеловался с бильярдным столом. Эта мысль показалась мне очень смешной, и я захихикала. Но тут же была вздёрнута на ноги. Ноги разъехались в стороны, отказываясь держать остальной организм. Я поняла, что не могу ни ровно стоять, ни идти, а потому просто повисла на спутнике. Кто-то, знакомо пахнущий Арденом, прижал меня к твёрдому боку и повёл в сторону выхода. «Арден», — прошептала жалобно, — «ты уверена, что это твои подруги?» В голосе оборотня звучал ракочущий гнев. «Они тебя напоили и собирались подложить под этого парня, как там его?» «Санька Левшин», — с трудом выговорила заплетающимся языком и улыбнулась. «Какая у меня дурацкая дикция сегодня!» Арден раздражённо заворчал и ещё быстрее потащил меня куда-то, а я ещё быстрее начала спотыкаться. Неужели он решился нарушить бабушкин запрет, и эту ночь мы всё-таки проведём вместе? Ну, или день. Меня подхватили на руки, и я провалилась в блаженный дурман. Ледяная вода хлынула сразу и отовсюду, намочила волосы, потекла по шее за шиворот, пробралась под одежду. Я задергалась пытаясь вырваться, чтобы оказаться как можно дальше от этого ледяного водопада. Но сильная рука крепко держала меня за шею, не давая увильнуть из-под крана. «Отпусти! Что ты делаешь?» Пришлось отфыркиваться, когда к издевательству присоединилась и вторая рука, начавшая поливать водой мне лицо. Экзекуция длилась меньше минуты. Никакие мольбы и попытки вырваться не помогали. Держали меня крепко, со дела. Да и умолять было сложно. Стоило открыть рот, как туда устремлялась холодная вода, заставляя отфыркиваться и отплёвываться. Когда, наконец, Арден закрыл кран и отпустил меня, я отскочила к противоположной стене. «Что ты творишь?» Огромное в ползеркало продемонстрировало моё жалкое состояние. Мокрая одежда, растрёпанные волосы, потёкшая тушь. «Нет». «Это ты что творишь?» Арден жёстко смотрел на меня. «Или надо было оставить тебя с этим ублюдком, который как вампир присосался к твоей шее?» Сознание окончательно прояснилось. Всё стало понятным и прозрачным, как слёзы, которые с трудом удавалось сдерживать Мои подруги меня предали, напоили и отдали Саньке Левшину, чтобы им самим достался Арден. Я ещё раз взглянула в зеркало, оценивая свой жалкий вид, и резюмировала. «Домой мне в таком виде нельзя». Кое-как привела себя в порядок, вытерла салфетками тушь, ещё раз умылась. Для разнообразия самостоятельно. Арден с хмурым видом изображал статую неодобрения, подпирая плечом стену и удерживая дверь, которую уже несколько раз кто-то активно дёргал. Сейчас бы не помешала магия, видок у меня был ещё тот. Глаза красные и опухшие, волосы и одежда мокрые. «Всё-таки придётся снять номер в гостинице!» Я жалобно взглянула на Ардена. Оборотень только кивнул и первым вышел из туалета, как оказалось, мужского. Двое старшекурсников, топтавшиеся под дверями, скобрезно заулыбались при виде нас. Боюсь представить, что они там подумали. Стиснув зубы, я молча пошла за Арденом от которого так и веяло холодным бешенством. «Инна, подожди!» Из зала нам наперерез перерез бросилась Ритка. «Не уходи, я всё объясню». «Спасибо, подруга!» Процедила я, со злостью отбивая протянутую руку. «С меня достаточно!» Носом захлюпала уже на улице. Сдерживать слёзы сил больше не было. Лицо опять стало мокрым. И день был безнадёжно испорчен. «Идти в таком виде по городу я не могла, но Арден понял это без моих объяснений. Подошёл к бармену, перекинулся с ним парой слов, и тот вызвал такси. Я только увидела, как мелькнула оранжевая купюра, перекочевав из рук в руки. Внутри заворчало странное чувство, что-то среднее между жадностью и ревностью. «Чего это он нашим общим добром так щедро распоряжается?» Деньги Ардена я уже по умолчанию считала своими. Всё же по законам его страны мы муж и жена, а скоро станем супругами и по законам моей страны. Так что нечего разбазаривать семейное достояние. Хотела ему это высказать, но Орден с таким лицом утрамбовал меня в такси, что я решила смолчать. На оборотня было страшно смотреть. Он выглядел так, словно в мыслях уже расчленял кого-то. «Надеюсь, что не меня. Никогда прежде я не видела его таким злым» хотя нет, вру, видела, во время пути в Сарток. Когда он ушёл в лес и пытался там перекинуться волка, а я случайно подглядела, тогда у него было точно такое же выражение и точно такая же жажда крови в глазах.